Но когда уж готов был тот камень перевалиться через гребень, назад обращалась тяжесть. Под гору камень бесстыдный назад устремлялся в долину. Снова напрягшись, его начинал он катить. Гомер, Одиссея. Следующие полтора года я трудилась, не покладая рук, всякий раз как будто начиная с нуля. Работы сменяли одна другую. То интерн, то фрилансер, то за грош, то за шиш. А все для того, чтобы вписать в резюме еще одну строчку. Я встала за стойку, чтобы хоть как-то подправить наше тревожное финансовое положение. Подрабатывала в приличных отелях и ресторанчиках Саут-Бич, где бар, к счастью, закрывался в 2 часа ночи, а не, скажем, в 5 утра. Это дарило мне несколько часов благодатного сна, прежде чем с первыми птицами я снова выскакивала из дома и летела на работу. Иногда меня одолевали приступы безотчетного оптимизма. Например, когда я три месяца проработала на фрилансе в одном из самых престижных рекламных агентств Майами и уже раскатала губу на постоянную должность. Так и представляла себя ассистенткой по маркетингу и рекламе в кабаре-шоу легендарных бродвейских звезд в Майами-Бич. С не меньшим подъемом я собирала средства для неприбыльных организаций, с которыми меня связывали долгие дружеские отношения. Там меня задействовали не просто как административную единицу, а привлекали к пиару благотворительных акций. Но были такие дни, когда от отчаяния у меня опускались руки. Постоянные должности в сфере пиара в Майами были наперечет. Моя временная работа заканчивалась тогда, когда завершался проект, на который меня подряжали. Иногда я твердила себе, что сменить профессию было изначально не самой умной затеей. Очевидно, мне не по силам начать с нуля и достичь маломальского успеха пусть даже очень малого, ведь я определяла слово «успех» как возможность регулярно вносить квартплату за небольшую и более-менее удачно расположенную квартирку. И ничего у меня не было, кроме друзей приблизительно моего возраста. А те могли и кое-чем похвастаться. Кто-то строил многообещающую карьеру, уже имея отличную квартиру, секретаря-референта и счет на представительские расходы. Кто-то успел уплатить первый взнос за собственное жилье в многоквартирном кондоминиуме или отдельном доме. Мне же хвалиться было нечем. Домой я возвращалась вымотанная настолько, что оставалось только рыдать от собственного бессилия. Ведь прожитый день не принес мне ничего толкового, что я могла бы принести домой. Кроме разве что пучка кошачьей мяты на радость Скарлетт, Вашти и Гомеру». К этому времени Гомер уже мог официально считать себя взрослым, а не котенком, хотя он и перестал расти с семи месяцев после известной операции. Весь он, если набрал, то совсем немного и тянул на килограмм, не больше. Не сказать, что он был недомерком, скорее, тонко-косным по природе. Гуляя сам по себе, он избирал самые извилистые пути, которым следовал с грацией вышедшего на охоту льва. Своего плюшевого червячка Гаммер таскал, сжав челюсти в том месте, где, по его мнению, у игрушки находилась шея. Трепечное туловище при этом болталось между стройными передними лапками. Этим Гомер даже напоминал пуму, несущую домой свежепойманную дичь. Шерстка его всегда была вылизана до блеска. Казалось, он не только не отбрасывал тень, а наоборот излучал свет. Если он дремал в лужице света, то лужица отливала кобальтом. А если застывал на месте, то представлялся неким идеалом кошачьей породы, точно скульптор увидел его и высек из чистого черного мрамора. Но застывать надолго на одном месте было не в гомеровой натуре. В его природе было бегать кругами, прыгать, отлетая от стен, словом, проявлять ту гиперактивность, за которую моя мама в сердцах как-то обозвала его маленьким отморозком. Он по-прежнему любил искакать и забираться на самую верхотуру и ходить на разведку. Правда, раньше он проделывал все это под бесшабашным девизом «Не попал и не беда», Теперь же у него появилась отточенность движений, идущая от физической уверенности в себе. Так балетный танцовщик не задумывается о неверном прыжке и возможном падении. После долгих лет кропотливых тренировок его подготовленное тело само приземляется как надо. Именно эта Гомерова уверенность в самые отчаянные моменты моей жизни заставляла меня устыдиться собственной слабости – Разве не прочили ему полную кошачью непригодность, неумение справляться с повседневностью и утрату независимости? И разве не он всегда вдохновлял меня своей готовностью забираться все выше и выше в неизвестность, так высоко, как только хватало сил? Он даже не задумывался, как будет спускаться обратно. Каждый прыжок Гомера был прыжком веры. Он был живым свидетельством того, что удача любит смелых. Если ты не видишь свет в конце тоннеля, это еще не значит, что его там нет. Припоминаю, что еще при знакомстве с Гомером меня пронзила внезапная мысль. «Бывает ведь так, что вокруг все беспросветно, а ты все равно идешь вперед и движет тобою лишь то, что внутри, нечто сильное, но незримое для других». Эта мысль помогала мне даже тогда, когда профессионалы моей сферы разводили руками. И образование, дескать, не то, и опыта маловато. И даже с учетом несомненных способностей пройдут еще долгие годы, прежде чем я смогу рассчитывать на постоянную работу. А ведь я так на нее надеялась, причем прямо сейчас. От этих разговоров у меня начиналась паника, с которой нужно было бороться всеми силами. Ведь если я не могу содержать себя, занимаясь тем, что делаю, а это мне и раньше не удавалось, то, черт возьми, чем же мне тогда заниматься? «Да пошли вы все!» — думала я мрачно, находя успокоение в этой мысли. Никто не мог сказать, на что способен Гомер. Нечего указывать мне. Лучшее, что я могла делать для своего карьерного роста, это обзаводиться новыми друзьями и полезными знакомствами. Кто знает, откуда может прийти благая весть о внезапной вакансии. В то время я не особо умела и любила сходиться с новыми людьми. Разговор неизбежно касался семьи. Приходилось сознаваться, что я, как маленькая, живу с родителями. А уж рассказ о том, что у меня еще и кошачья тройня, вызывал ничем не прикрытое изумление. Закаленных любителей всякой живности цифра 3 вряд ли могла шокировать. Но кошатников среди моих знакомых, увы, не наблюдалось. В остальных случаях эти пикантные подробности не могли ускользнуть от внимания любителей составлять на каждого устное досье. Среди моих знакомых водились и такие. Да и потенциальные ухажеры уже на первом свидании чувствовали себя обманутыми в своих ожиданиях. Что может быть менее сексуальным, чем 27-летняя барышня, живущая с родителями и, судя по всему, фанатично подбирающая бродячих кошек? Я невзначай оправдывалась, что две из них были запланированными, а вот третий стал делом случая. Естественно, их интересовало, что это за дело случая, и разговор плавно перетекал к расспросам о Гаммере и его особых обстоятельствах. Меня всегда слушали, открыв рот. Дальше шли вопросы. Может ли он сам ходить по комнате, как находит еду и песок? И финальным аккордом звучал вздох сожаления. Как должно быть несчастен такой слепой котик. Впрочем, попадались и другие, которые вроде бы из жалости считали, что раз такое дело, не лучше ли было посепить Гаммера ещё котёнком. В этом случае он бы не мучился. Подобные умозаключения, от которых так и веет мраком невежества способны привести в бешенство кого угодно, но только не меня. «Развеять эту тьму может лишь просвещение, а не гнев», — повторяла я себе, и, раздувшись от гордости, отвечала. «Да, Гомер, кошмар, каких мало! Он черная шаровая молния на четырех лапах и с хвостом. Такую вы себе и представить не можете!» Здесь я обычно умолкала. Уже давно я дала себе за рог не болтать о кошках слишком много, чтобы и впрямь не прослыть отъявленной полоумной кошатницей. Тем более, что меня в этом и так подозревали. Однако с Гомером все было иначе. Услышав хотя бы одну историю о его похождениях, слушатели хотели еще и еще. В этот период жизни я изо всех сил пыталась не вешать нос, хотя это и было, ой, как непросто. Именно Гомер первым ощущал мой напрочь утраченный настрой. Он чутко вслушивался в звуки моего голоса, улавливая малейшие изменения тембра и высоты тона, и знал, как звучит мой голос в радости, а как в случае, когда я лишь притворяюсь, что все хорошо. В такие минуты он не носился кругами, как обычно, а что было сил, принимался тереться о мои подбородок и шею. А еще он мог вытянуться вдоль уютной ложбинки, если я сидела или лежала и вдавливался в меня всем телом. Гаммер будто знал, где внутри у меня пустота и как ее лучше заполнить. «Да уж», — вздыхала я полушутя полусерьезно, — «сидела бы я тут, если бы не ты». В ответ Гомер подтягивался выше и, урча в ответ что-то на своем языке, лизал мне нос шершавым языком. Бывает, засядут в голове две взаимоисключающие мысли, и ты знаешь, что они противоречат друг другу. Но хочется верить, что обе они правдивы. Я знала, что люблю Гаммера так сильно, что становилось страшно. И если явится ко мне кто-то с волшебной палочкой и скажет «Вот тебе миллион, а ты мне Гомера, да я и слушать его не стану». Но также я осознавала, что именно из-за него моя жизнь унеслась куда-то дальше, чем я рассчитывала, согласившись его принять. Я очень хотела обеспечить ему достойное существование, то есть жизнь в достатке, безопасности и с той свободой, которую дает лишь собственный уголок с крыши над головой. Но кроме его жизни у меня была и своя, И в этой своей жизни мне очень хотелось того же, чего и большинству моих сверстниц подруг. Если ответственности, то лишь наполовину, а если свободы, то как можно больше. Нет-нет, я сама готова была платить по счетам и сознательно относилась к работе. Но в вне счетов и работы я все еще была молодой женщиной, которой хотелось и домашних вечеринок, и свиданий, пусть и с не очень подходящими, зато занятными мужчинами. Возможно, из-за этого я иногда теряла терпение и срывалась на Гомере. Например, когда возвращалась домой после 18-часового рабочего дня и обнаруживала, что он разбил какую-нибудь дорогую для меня безделушку. А ведь я с трудом взгромоздила ее на верхнюю полку в тщетной надежде, что туда ему ни за что не добраться. Или когда целых полмисочки кошачьего корма, на которой я едва наскребла денег, отложив львиную долю заработка на жилье, перекочевывали в плошку с водой, и это лишало Скарлетт и Вашти необходимого питья и еды. Из-за сцен, которые устраивала Вашти, мои родители по-прежнему пребывали в уверенности, что я недостаточно часто меняю кошкам воду. Иногда они заглядывали в комнату в мое отсутствие и доливали воду сами. Но при этом каждый раз забывали поставить мисочку с водой подальше от той, в которой лежал корм, чтобы Гаммер не мог предаваться любимой забаве. «Ставьте миски подальше, раздельно друг от друга», Каждый раз напоминала я, стараясь не утратить душевного равновесия и лишь подчеркивая слово «раз-дель-но» интонацией и жестом. Мне казалось, что, разводя руками, я даю визуальный образ раздельности, смысл который не доносило слово. По этой же причине я не позволяла себе лишний раз повышать на Гомера голос. Я не хотела попросту растрачивать голосовые ресурсы, И прибегала к ним только тогда, когда Гомера нужно было остановить на подлете или предостеречь от чего-то действительно опасного. У меня было убеждение. Если повышать голос без особой причины, Гаммер решит, что к вопросам безопасности мой повышенный тон отношения не имеет. Зато, вне всякого сомнения, я потеряю у него авторитет. Даже будучи в чрезвычайно злом настроении, я отдавала себе отчет, что Гаммер зачастую сам не ведает, что творит. Но разве я должна любить его меньше лишь потому, что он не разбирается в антиквариате? Не мог же он в самом деле, забравшись на неизведанную полку, ожидать, что та чем-то уже занята? И это «что-то» только и ждало случая, чтобы упасть и разбиться. Старшие кошки от скуки могли часами сидеть у окна и разглядывать проплывающие мимо картинки. А вот Гаммер вынужден был развлекать себя сам. Верхолазание по мебели или пересыпание сухого корма в миску с водой в надежде услышать бульк – разве это не занятие? Ну и как после этого на него злиться? Я никогда не орала на Гомера. Хотя могла сбросить его на пол, и довольно резко, когда он в порыве радости от моего возвращения запрыгивал на меня, едва не сбивая с ног. «Но почему, почему обязательно нужно постоянно носиться, сломя голову?» — вопрошала я сквозь слезы. Как это не смешно, они выступали у меня на глазах от отчаянного бессилия. Не догадываясь о причине моей горести, но чувствуя ее подрогнувшему голосу, Гомер тем не менее ощущал, «Мне должно быть безрадостно, и он тому причина». Поэтому кот виновато склонял голову, подкрадывался ко мне на цыпочках и, теребя лапкой ногу, беспокойно мяукал несколько раз подряд. Единственное, от чего у него падало настроение – Это когда он понимал, что я огорчена, и огорчена из-за него. Видя его печаль, я начинала чувствовать себя настоящим чудовищем. Не проходило и минуты, как я уже раскаивалась в своей несдержанности и нагибалась к нему почесать шейку или за ушком. Стоило мне прикоснуться, и он тут же залазил ко мне на колени, довольно урча и тыкаясь носом, тем самым показывая, как он рад, что мы снова друзья». «Что, нелегко быть родителем, да?» — спросила меня как-то мама с некой долей здорового ехидства, застав одно из таких примирений. «Да уж», — вздохнула я, поднимая на нее взгляд. «Видно, и я доставляла вам немало хлопот». «Бывало, но ты и справилась», — улыбнулась мама. К тому времени мои родители уже души не чаяли в Гомере. Не раз, а не два я слышала, как отец по телефону хвалится перед друзьями и коллегами его последними подвигами». «И заметьте», — непременно добавлял он в конце каждой такой истории, — «это все при том, что он слепой». Отец произносил это с такой убежденностью, словно человек на том конце провода не только слыхом не слыхивал, но и вообразить не мог, что есть на свете такое чудо, как слепой кот». И этот кот знает команду о и отыскивает в закрытом шкафчике нетронутую банку с тунцом. Мама же любила сравнивать Гомера с питомцами своих друзей. «Слушай, а он куда сообразительнее, чем тот кот, что у Сьюзан!» Кивала она головой в ту сторону, где, должно быть, проживала эта самая котолюбивая Сьюзан. «У той вроде и кот, но кот да не тот!» «Мы с отцом тут подумали, что если с тобой что-нибудь случится, и ты больше не сможешь присматривать за своими кошками, то мы возьмем на себя заботу о Гомере». Как-то за воскресным завтраком ни с того ни с сего заявила мне мама. Я задаченно нахмурилась. «Что со мной может случиться?» «Ну, не знаю», — ответила мама, намазывая хлеб маслом. «Я просто говорю, что если, не дай бог...» «Что-нибудь произойдет?» «Произойдет что-нибудь? Что?» — что? повторила я, пытаясь представить себе то несчастье, что, по мнению мамы, может на меня обрушиться. Но, скорее всего, она имела в виду другое. Например, как много мороки у меня с этим Гомером. На свой родительский манер они хотели избавить меня от непосильной, как им казалось, ноши и открывали благородный путь к отступлению. В детстве, бывало, они могли накричать или гавкнуть на меня по непонятной причине. Но теперь, полагаю, это происходило потому, что порою люди склонны негодовать на того, кому на самом деле желают всего самого лучшего. Наше негодование при этом прямо пропорционально тому, насколько нам важно сделать этого человека счастливым. Дальше идет только опустошенность, когда все усилия были напрасны, и вместо того, чтобы сделать человека счастливее, вы теряете его навсегда. Гомер и Кейси сидели редком у обеденного стола, оба — само внимание. Напустив безразличный вид, чтобы никто не заподозрил их в попрошайничестве, они, тем не менее, не теряли надежды на то, что им что-нибудь доперепадет со стола. Бывали минуты, когда в сердцах я могла обозвать Гомера несчастьем, свалившимся на мою голову. Но в глубине моего сердца я всегда знала, что он мой нежданный подарок судьбы. Ведь что такое несчастье? То, чего ты обязательно постарался бы избежать, имей возможность отмотать время назад. А нежданный подарок? То, что ты даже представить себе не можешь». Что-то настолько нужное и важное, что смысл его доходит до тебя только во время «Она». Похоже, я была не единственной, кто так думал. «Извини, мам», — я стянула со стола первую попавшуюся страницу «Воскресной газеты, — но вам с отцом придется обзавестись собственным котом». Мама скорчила мину. «Если бы это было так просто...»